«С добрым утром, мистер Марулла! Хотя сейчас уже день!» «Здравствуй, мальчуган! Ты поспешил закрыться?» «Весь город закрылся. Я думал, вы слушаете мессу!» «Нет сегодня мессы. Единственный день в году, когда мессы не бывает!» «Вот как!» — не знал. «Чем могу служить?» Короткие толстые руки вытянулись вперёд, и несколько раз подряд согнулись в локтях. Болят, мальчуган, артрит, все хуже и хуже. Ничего не помогает? Все перепробовал. Грелки, акулий жир, пилюли, болит и болит. Тихо, спокойно, дверь на замке. Может, поговорим? А, мальчуган, зубы у него снова сверкнули. Случилось что-нибудь? Случилось? Что случилось? «Ладно, подождите минуту. Я схожу в банк, отнесу сандвичи мистеру Морфи». «Правильно, мальчуган. Сервис – хорошее дело. Умница!» эйтон вышел через кладовую в переулок и постучал в боковую дверь банка. Джой принял от него молоко и сандвичи. «Спасибо. Напрасно беспокоились я бы сам». «Это сервис. Так Марула сказал. Поставьте на холла две бутылки Кока-Колы. Идет?» У меня цифр во рту пересохло. Вернувшись, Итан застал Марулла, склонившимся над мусорным баком. «Где вам угодно говорить со мной, мистер Марулла?» «Начнем здесь, мальчуган». Он вытащил из мусорного бака листья цветной капусты. «Слишком много срезаешь?» «Так аккуратнее. Цветная капуста продается на вес. Швыряешь деньги в мусорный ящик. Я знаю одного умного грека». У него, может, двадцать ресторанов. Так вот он говорит, весь секрет в том, чтобы почаще заглядывать в мусорный ящик. Что выброшено, то не продано. Умный грек, хитрый. Да, мистер марулла Или, сдерживая нетерпение, Итан вошел в лавку. марулла следовал за ним по пятам, сгибая и разгибая руки в локтях. — Овощи спрыскиваешь, как я велел. «Спрыскиваю». Хозяин взял с прилавка пучок сельдерея. «Привял?» «Слушайте, Марула, какого черта? Замачивать их, что ли? И без того на треть воды?» «Если спрыскивать, они не вялые, а свеженькие. Думаешь, я ничего не знаю? Я с тележки начал, с одной тележки и все знаю. Учись ловчить, мальчуган, не то прогоришь. Теперь мясо». Слишком дорого платишь оптовикам. Мы же рекламируем, что говядина у нас высший сорт А. А, Б, В, поди разбери. На ценнике написано и дело с концом. А вот теперь о самом важном. Должники нас душат. Кто не уплатит к пятнадцатому, кредит закроешь. Нет, так нельзя. Ведь некоторые лет по двадцать сюда ходят. Слушай, мальчуган. Магазины Вулварда самому Джону Д. Рокфеллеру не отпустят в долг даже на пять центов. Да, но это надежные люди. Почти все надежные. Что значит надежные? Если не уплатили, значит деньги не пущены в оборот. Вулвард закупает целыми грузовиками, а мы так не можем. Надо учиться, мальчуган. Верно, хорошие люди, но деньги тоже хорошая вещь. В баке слишком много обрезков. Это сало и кожа. Если сначала отвесить, а потом счистить, тогда можно. О себе не мешает подумать. Сам о себе не подумаешь, кто будет о тебе думать. Учиться надо, мальчуган. Золотые коронки уже не поблескивали, потому что губы над ними были плотно сжаты, как маленькие ловушки. Злоба всколыхнулась в Итане так внезапно, что он сам себе удивился.